Глава одиннадцатая Сознание не хотело возвращаться к ней, да и она сама не испытывала никакого желания возвращаться в мир, где было столько боли. Голова гудела, наполненная то ли множеством голосов, то ли отголосками неприятных ощущений, оставшихся после прилива чужой силы. Постепенно, очень медленно, до нее стало доходить, что голоса вокруг мужские, и принадлежат они тем, кто отправился с ней. Куда? Мысли нехотя двинулись и нашли ответ. Она вспомнила свое имя и то, что произошло перед тем, как на нее обрушилась бессознательная тьма. Но раз так, значит, она жива. Глаза болели, и открыть их было невероятно трудно. Но все же Эми сумела сделать это. Над ней был серо-коричневый полок палатки, а легкое покачивание лишь подтвердило, что она права. Попытка шевельнуться не привела ни к чему хорошему. По телу побежали мурашки, словно иголками вонзаясь в кожу. Эми застонала, и тут же вход открылся, и заглянул Гай. Очнулась, улыбнулся он. Как себя чувствуешь? Болит все, но жить буду, наверное. Ойкнув, она приподнялась и села. Значит, мы спаслись? Да. Спасибо тебе, сестренка. Спасибо. Задумчиво повторила она. Гай. «Я ничего не помню, то есть помню ту волну, что шла на нас. Помню, как меня словно бы что-то потолкнуло, и я попыталась ее остановить. А потом все Тьма. То есть ты не помнишь, как это сделала?» С грустью констатировал ее брат. «А мы так надеялись». «Нет, вообще ничего». «Ты уже приходила в себя и даже выпила одно из зелий дайма». Эми покачала головой, смущенно пожала плечами и начала вставать. Прости, Гай, но что бы там ни произошло, я этого не помню. Лучше скажи, почему мы опять на лодке? Пришлось спешно уходить, чтобы не нарваться на неприятности. Девушка вопросительно посмотрела на брата, но он предпочел ничего ей не объяснять. Лишь весело ухмыльнулся и, выглянув наружу, громко оповестил, что она пришла в себя. Гай помог ей выйти, ноги еще плохо держали, и устроиться на скамье, на которую Торо успел подложить для мягкости чей-то плащ. «Где мы?» Оглядевшись, девушка поняла, что по правую сторону достаточно близко виден берег. Сомнений в том, что это тёмной территории не было. Все, что можно было разглядеть, — лишь деревья, совсем не отличающиеся от тех, которые ей приходилось видеть раньше. Линвар, оказавшийся ближе всех, весело оскалился. «Если бы мы знали, наш рулевой...» Он бросил взгляд в сторону Сарима. «Утверждает, что мы неподалёку от распада Горана, если тебе что-то говорит это название. Но беда в том, что до него, от Закатного, при такой скорости, как у нас, не больше пары часов». «Если бы все было как обычно, мы бы еще не добрались до Закатного. Нас там вообще быть не должно было». Сарим злобно посмотрел на него. «Хватит!» – резко произнес Майвер. Спор прекратился. Девушка с грустью подумала, что отряд подобрался очень уж разный. И если все будет продолжаться в том же духе, то разногласия могут их погубить. Друзья и соратники, те, кто должен прикрывать друг другу спину, слишком много спорили. «Как же так получилось?» Эми вздохнула. Берег приближался. «Мы на месте!» Голос Сарима вырвал ее из полудрёмы. Они приближались к высокой скале выраставшей прямо из воды. По форме она была похожа на руку, огромную и уродливую, указывающую куда-то вглубь темных территорий. Проследив направление, Эми в изумлении открыла рот. Палец указывал ровно между двух горных вершин, которые наверняка располагались далеко отсюда, но тем не менее были отчетливо видны. Распадок горона, произнес Ленвар. «Говорят, раньше там текла река, а потом боги разгневались и осушили ее. Вот только русло осталось». «На весла!» – голос Гая прозвучал раздраженно. Эми молчала, стараясь стать незаметной. На неё вновь нахлынуло чувство, что она во всем этом виновата. Её брат и остальные рискуют собой из-за какой-то глупости. У Тора семья. Ему бы открыть свой трактир и жить спокойно». Альтан наоборот, еще слишком молод, чтобы так рисковать жизнью. Конечно, Майвер и Ленвар-воины, но и им не место здесь. Они должны защищать, учить тех, кто придет следом. Сарим. Вот кого девушка не могла понять. Он больше не приближался к ней, но его взгляды она, казалось, чувствовала кожей. И это было неприятно. Чем больше девушка думала о нем, тем более невероятными казались его чувства. А Альтан. Странно, но после разговора с Ленваром она стала замечать много того, на что в другое время не обратила бы внимания. Юноша говорил, что беспокоится о ней, но ни разу не подошел, чтобы помочь или просто спросить, как она. Он смотрел на нее, но девушке казалось, что она видит в этих мимолетных взглядах нечто, больше напоминающее презрение. Он старался избегать прикосновений к ней. И тут дело тоже вряд ли было в исполнении долга. Она сидела, кутаясь в плащ, и мысленно сравнивала двух таких непохожих мужчин. Уйдя далеко в своих размышлениях, Эми даже не заметила, как лодка мягко ткнулась в песок, зато сразу же взвизгнула, оказавшись в воздухе, когда Тора просто взял ее под мышку и перенес на берег. Ну вот, прогудел он, добро пожаловать на темные территории. Смущенно улыбнувшись, Эми огляделась. пытаясь найти разницу между светлой и темной стороной реки. Не «Нищие!» «Что?» Линвар нахально подмигнул ей. «У тебя на лице так и написано. Что здесь есть страшного? Чем тьма отличается от света?» Он почти пропищал это, пытаясь сымитировать девичий голос. Она хотела ответить ему, но тут услышала голос Майвера и замерла. «Сарим, отвечаешь за принцессу до заката». Ответа Сарима она не услышала, потому что в этот момент к ней подошел Дайм. «Я им пока сейчас не нужен», — сказал он и с непривычной смущенной улыбкой добавил. «Как насчёт урока?» «Не против», — улыбнулась Эми. Он замялся и вдруг округлил глаза, сморщил лицо в смешной гримасе и сказал. «На самом деле, я хотел тебе сказать, что я паршивый учитель». «Не говори так», — засмеялась девушка. «Истина так и есть. Ты не знаешь, но первое, чему учат любого мага, неважно, темный он или светлый, это видеть жилы». «Что? Жилы?» Дэм взмахнул рукой, словно показывая нечто невидимое. «Они окружают нас, дают нам силы. Они, как солнечные ручейки, оплетают все вокруг. Есть маленькие, а есть большие. Днем их не замечаем, потому что есть солнце и его свет». И они питаются от него, наполняются его силой. Оказываясь в новом месте, я первым делом ищу жилы. Просто так, на всякий случай. И то же самое делает каждый маг. Он сделал левой рукой жест, словно поворачивал нечто, сжатое в кулаке на себя. И в то же время правой от себя оборачивая, обволакивая это нечто. Ладони совершили круг, и когда левая оказалась внизу, а правая над ней, резко развел их в стороны. «Повтори». Легко, будто делала это уже не раз, Эми повторила его движение. И мир вокруг окрасился золотым сиянием. Их окружали реки расплавленного солнечного света. Увидев их, девушка почувствовала, как душа наполняется теплом. Они пульсировали в такт с биением её сердца. И ей почему-то казалось, что точно так же это ощущает каждый, кто их видит. Золото, надежды и любви – наполненное теплом родного очага, ослепляющее великолепие, которому трудно подобрать сравнение. «Это жилы?» – Восхищение выдохнула девушка. «Они самые. Ты светлая и видишь только солнечные. Темные маги точно так же видят только ночные». «А как же ночь? Ночью солнечные жилы такие же яркие?» «Нет», – покачал головой Дайм. Ночью они могут гаснуть совсем, особенно те, которые поменьше. Им для существования нужен свет, или они могут собираться в одну большую. Учись их видеть, так сила всегда будет под рукой. Но ведь тогда получается, что не может быть сильных магов и слабых. Любой может воспользоваться и… Нет. Дайм покачал головой. Слабый может и не увидеть жилу, а увидев, не удержать в руках. Зато те, у кого и так сила есть, могут ими пользоваться. Тогда почему на закатном ты... Ни на одном острове нет жил. Ни солнечных, ни ночных. Они нейтральная территория. Так было всегда. И никто не знает почему. Тогда откуда их столько здесь? Удивленно распахнула глаза Эми. Это немного. Всего лишь две реки и... Он прервался и тут же продолжил. Шестнадцать нитей. Это очень мало. Но если бы ты была тёмным магом, то увидела бы совсем другую картину». Даймир вдруг резко развернулся и пошел Гаю, оставив Эмми недоуменно смотреть ему вслед. Это место действительно очень походило на старое русло реки. Впереди шли Майвер и Даймир. Время от времени они останавливались, словно заметив что-то необычное. Но почти сразу же продолжали путь. Эми шла сразу за ними, под конвоем брата и Сарима, которые не спускали с нее глаз. Торо и Альтан замыкали колонну. Ленвара, видно, не было, но девушка знала, что он идет по лесу чуть в стороне, для подстраховки, стараясь быть незаметным. Камни под ногами гладкие, будто отшлифованные, все время норовили вывернуться и отскочить. Несколько раз она спотыкалась, но твердая рука Сарима каждый раз удерживала ее от падения. местами камни исчезали и на их месте появлялись земляные островки сплошь заросшей густой растительностью кустарниками и небольшими деревцами тогда приходилось пробираться с большой осторожностью ведь почти у всех растений были здесь шипы и колючки да эми наконец-то нашла отличие но было этому совершенно не рада линвар появился из леса когда девушка уже готова была взмолиться о пощаде и рухнуть без сил прямо на голые камни «Дальше есть большая поляна», – сказал он. Эми завистью посмотрела на него, даже не запыхался, хотя шел лесом все время и даже успел их обогнать. «Там следы от кострич, но старые, так что, думаю, спокойно можно переночевать». «Отлично», – Гай улыбнулся сестре. Но до поляны они добрались уже в сумерках. Быстро перекусив, Эми отошла в сторону, села и начала растирать ноги, которые казались ей чужими. Она видела, как остальные готовились ко сну, как Гай о чем-то тихо говорил с Даймиром, но не хотела сейчас ни о чем думать. Нужно спать. Сарим опустился рядом с ней. Не хочу, выспалась на всю жизнь вперед. Она откинулась назад, упав спиной на свой плащ, растерянный на земле. Смотри, сколько звезд! Так и хочется отправиться к ним, сбежать подальше. Она услышала тихий смешок, и он устроился рядом. как и она, вглядываясь в ночное небо. Я пытался сбежать, не к звездам, конечно. Я пересёк наше море от края до края и не нашел выхода. Мы заперты в мире, где уже не осталось тайн. «Я бы так не сказала», – пробурчала Эми. Он снова усмехнулся. «Да, ты права. На наш век тайн хватит, как и приключений. Но я бы хотел тебе сказать. Не знаю как, в общем, то, что произошло. Ты спасла нас всех. Ты спасла меня. Я обязан тебе жизнью. Пустое. Я даже не помню, как это сделала. По небу пролетела звезда, вспыхнула яркой искрой и погасла. Девушка улыбнулась и сделала то, чему в детстве учил ее Грег. Когда я был маленьким, рассказывал отец, удерживая на коленях уже не маленькую дочь. Моя мама говорила, что когда звезда падает... На этом месте ненадолго остается дырка, и сквозь нее можно попасть в мир, где сбываются желания. И для этого нужно крепко-крепко зажмуриться и начать мечтать. И чем сильнее ты это хочешь, тем скорее оно сбудется». «Это глупость, папа!» Эми не поверила ему, но он лишь посмеялся. «Знаю, знаю. Но зато в детстве я всегда видел те сны, которые хотел». Крепко зажмурившись, Она стала представлять то, о чем мечтала. Тёплый ветерок скользит меж деревьев, раскачивая ветви, усыпанные алыми наливными яблоками. Они уже созрели, и скоро наступит пора их сбора. И тогда по округе начнет разноситься пьяняющий запах пирога и печеных яблок. Следуя за ветром, можно прийти к дому с широкими ступенями, ведущими на террасу. Деревянные перила и резная решетка, увиты плетущимися растениями с яркими розовато-белыми листьями. Она точно знает, что оно существует в действительности. Это странные растения с удивительными листьями и плодами, невероятными на вкус. Ветер снова проносится мимо. Терраса опутывает дом по кругу, кажется бесконечной. Это еще и потому, что, как ни смотри на сам дом, его истинных размеров не осознать. Он огромен, ведь он – сосредоточение желаний и фантазий, реальности и несбыточных мечтаний. В нем сотни тысячи комнат, и можно войти в любую, выбрать для себя цель в жизни, осуществить ее в реальности. Или навсегда оставить здесь, не решившись идти дальше, передумав или выбрав другую. В этом придуманном кем-то доме нет соперников, нет врагов. Только ты и ветер. Коридор бесконечно длинный, где каждая дверь — шанс на новую жизнь, пусть и во сне. Нужно лишь легонько толкнуть, и фантазия оживет, станет явью. Один шажок в искрящееся летним солнцем будущее, которое может никогда и не быть. Всего один и... Кто-то грубо зажал ей ладонью рот. Резко вернувшись в реальность, Эми дернулась от испуга, пытаясь вырваться. но тут же прекратила, услышав раздраженное шипение прямо в ухо. «Тихо ты, это я, Сарим». Он отпустил ее, но тут же прижал к земле, лишь только она попыталась встать, приподнявшись на локте. Он без усилий удерживал ее одной рукой, лежавшей ладонью у девушки на животе. Сарим вглядывался в темноту, и то, что он там видел, явно ему не нравилось. Хотя Эми попыталась проследить за его взглядом, но ничего не увидела. «Не дергайся ты. Сейчас медленно переворачиваешься и ползешь в сторону леса». Он легко мотнул головой в противоположную сторону. «Что там?» — нерешительно прошептала девушка, ёжась от контраста холодного ночного воздуха и горячей ладони, которая чувствовалась даже сквозь одежду. «Вряд ли что-то хорошее. Как с командою. «Светлячки!» — удивлённо оборвала его она. Из леса со стороны реки, медленно кружась, выплывало светящееся облако, распадаясь на отдельные огонечки. Они мерцали, притягивая к себе взгляд, манили своим теплом. «Что?» «Боги!» — буквально выплюнул Сарим, вскакивая на ноги и одним движением поднимая за собой девушку. «Беги!» — рявкнул он, потолкнул к лесу. «И не оглядывайся!» Она успела сделать шаг или два. когда голос Сарима разнёсся над поляной. «Нападение!» Темнота не была полной, и она видела, куда ей нужно бежать. Тёмная стена деревьев впереди приближалась, а сзади были яркие вспышки, больно ударявшие по глазам. Был чей-то крик, наполненный страданием. Эми не знала, кто это, но не могла обернуться из-за того, что Сарим просил этого не делать, из-за того, что она боялась. Нога зацепилась за корень дерева, торчавший из-под земли. И она кубарем полетела вперед, чудом миновав первые деревья. Девушка негромко ойкнула, лишь тогда, когда сильный удар бедром о дерево остановил ее. Шипя, она попыталась отползти подальше и невольно оглянулась. Там, на поляне, было светло, как днем. Десятки, а может и сотни белых огоньков окружали мужчин. Один из них Эми не видела, кто было слишком далеко. Да и мерцающие светлячки мешали разглядеть, практически лежал на земле. Его поддерживал Майвер, вот уж кого ни с кем не спутать. Эми чуть прикрыла глаза, на мгновение испугавшись, что это Гай. Но тот уголок сердца, который безраздельно занимал брат, все так же горел своим теплом. Облечь в слова то, что девушка чувствовала, ей вряд ли бы удалось, но она точно знала, что с ним все в порядке. Она прислонилась спиной к дереву и потянула груди колени, совсем по-детски, защищая себя от неведомой угрозы. Что же происходило там, в тесном кругу, из которого ее не то спасли, не то изгнали? Как понять, может ли она им чем-то помочь? Они стояли неподвижно, шестеро мужчин вокруг скрючившиеся фигуры. Странно, никакой битвы, никакого противостояния. Ей понадобилось лишь мгновение, чтобы все осознать. Движение руки и она выплетает уже известную ей схему. Через поляну теперь проходит всего одно солнечная жила, всего один источник магии света. Безлунная ночь, а света звезд никогда бы не хватило на большее. Нужно сосредоточиться, чтобы увидеть. И она видит, стараясь не вскрикнуть, Эми в ужасе зажимает ладонями рот. На поляне нет истинного света. Светлячки такие яркие, такие теплые, всего лишь темные сущности, для которых свет – это пища. Они не могут брать его напрямую от жилы, им нужен проводник. Неважно кто – человек, маг, люмин, тот, кто обладает даром или нет. мир успел создать щит вокруг них, но Эми знает, что его силы на исходе. Никому не удастся продержаться против истинных порождений тьмы. Маги света – не способны творить ночью. Непреложная истина. Истина, которую Эми может с легкостью разрушить. Солнечная жила почти иссякла, да и мир высушил ее, используя для своего счета. Преодолеть внутренний страх не так легко, но ради брата, ради тех, кого она готова назвать друзьями, Эми должна сделать это. Она поднялась, стараясь двигаться как можно тише. И у нее получилось. Под ногой не хрустнула ни одна ветка. Не дрогнул упавший лист. Может, лес сегодня на ее стороне? Она двинулась вправо, туда, где еще виднеется уходящая в лес солнечное жила. Тусклая, готовая вот-вот исчезнуть. Взять ее в руки оказывается так просто. Она мягкая, словно тающее масло, словно густой засахарившийся мед, Тёплая, чуть пульсирующая, такая родная. Кажется, чуть сдави посильнее и услышишь биение сердца. Почувствуй ритм пульса. «Бери», — чуть слышно прошептала Эми и по капле начала вливать собственные силы в исчезающий луч солнца в ночной тьме. Второй раз в жизни она использует свою силу и второй раз делает это совершенно неосознанно. Как это выходит без жестов, без слов, на одной чистой интуиции желания? Главное не перестараться и не привлечь к себе внимание, ведь тогда Эми уже ничто не спасет. Она смотрела во все глаза, пытаясь рассмотреть брата. Поэтому видела, как одна из фигур дернулась, протягивая руку к жиле. Даймир берег силы, стараясь оттянуть неизбежное. Но теперь он понял, что помощь пришла, и значит, сумеет их спасти. Сколько прошло времени Эми не знала. Может, минуты, а может, часы. Она вливала свои силы в солнечную жилу сначала сама, медленно и по капле. А потом та начала все делать сама. Словно живое существо, она брала столько, сколько нужно было ученику мага для того, чтобы держать щит. Но вот светлячки вдруг начали исчезать. Они гасли, как свечи, зажжённые кем-то в ночную пору. Они один за другим вспыхивали и исчезали среди деревьев, словно их и не было. Теперь она уже могла бы разглядеть лица, если бы у нее еще оставались для этого силы. Выпустив из рук жилу... Эми обессиленно привалилась к ближайшему дереву, хотелось закрыть глаза и уснуть, вернуться в мечту, из которой так безжалостно выдернули. Эми раздался крик Гая. Паники не было, наверное, Сарим сказал, что она успела убежать, но все равно голос звучал обеспокоенно. Ей нужно было взять обратно немного сил ужила, чтобы она смогла выйти к остальным. Руки дрожали, но сделать нужное движение Эми все же смогла. и широко распахнула глаза, потому что ничего не произошло. Она повторяла движение снова и снова, но у нее ничего не получалось. «Что я делаю не так?» – глухо прошептала девушка. Она видела, что на поляне осталось всего двое. Тот, кто был ранен, и Даймир, наверняка лечивший его. Взглянув на свои руки, она решила поменять их местами. Правая внизу, левая на ней. Ученик мага не говорил, что будет, если она так сделает, но вряд ли будет хуже. Эми повторила движение, но мир не засветился золотом, как она ожидала. Ей стало страшно. Так страшно, как не было до этого ни разу. Даже там, на острове, все было по-другому. Она спрятала лицо в ладонях, стараясь не закричать от того ужаса, что ее окружил. Ведь теперь она точно знала, как выглядит тьма.